Мария Баталова «Леди с тенью дракона» Диалогия в одном томе «Леди с тенью дракона» Книга первая Глава первая Он сразу не понравился мне, не зная даже, чел именно. То ли улыбкой своей слащавой, то ли слишком правильными чертами лица, то ли тив, что попытался напоить меня приворотным зельем. Причем, судя по всему, неправильным зельем. Будь на моем месте другая, то вполне вероятно, она могла бы всерьез травануться. Я задумчиво покрутила бокал в руках. Поднесла в губан, делая вид, будто собираюсь отпить, а на деле принюхиваясь. Чтобы проверить догадку, и с улыбкой поинтересовалась. Сам делал. Кажется, мой собеседник, молодой лорд Эриан Талла сын хозяина соседнего владения, в этот момент рассказывал забавную историю студенческой жизни, а потому вопрос застал его врасплох. Что делал? Переспросил он непонимающе. Зелье? Не переставая улыбаться, пояснила я. Какое зелье? Эриан слегка насторожился. Демонстративным жестом снова поднесла бокал кубам, улыбнулась шире, терпеливо пояснила. «Приворотное зелье, которое вы, лорд Эриан, незаметно подлили в мой бокал». На долю мгновения в его глазах мелькнул страх, но лорд быстро взял себя в руки. «Прошу прощения, но я не понимаю, о чем вы говорите». Я немного помолчала. Потом в задумчивости заметил. «А корня Дриара здесь многовато». «Как многовато? Не может быть!» Эриан подскочил ко мне, но тут же опомнился. На аристократичном бледном лице проступили красные пятна. Лорд отшатнулся и буквально рухнул обратно в кресло. павшим голосом спросил. «Вы убьете меня?» Хм. я всерьез задумалась. Попытка создания сильного приворота. При закреплении физической близостью страсть привороженного сохраняется на протяжении нескольких месяцев, от четырех до шести. Вполне достаточно времени, чтобы жениться, да? Лорд Эриан паник. Весь как-то ссутулился, съежился сразу. В этом была задумка. Я не спускала с него взгляда. «Да». Он обреченно кивнул. «Но идея не моя. Так отец захотел». «Сказал, что если в нашей империи появилась принцесса, значит, нельзя шанс упускать». «Ну да. У предыдущего императора, покинувшего пост всего неделю назад, были только сыновья. Трое сыновей и ни одной дочери. Даже не подберешься». Тем лордам, у кого тоже сыновья. Конечно, заполучить в жены наследницу трона – правое дело. Я с иронией закивала и продолжила список прегрешений. Итак, приворотное зелье, но оно не получилось. Корня триара слишком много. Да и на огне, по-моему, зелье передержали. Так что умопомрачительная страсть мне не грозила в любом случае. Вместо страсти – долгое и мучительное заседание в туалете. Брови лорда в изумлении поползли вверх. Что? Да как вы? Как? Как определила? Довелось наблюдать действия корня триара, если его слишком много положили, да еще и долго варили. Неважно, с какими ингредиентами смешивать. «Результат один. Это сильное, слабительное». «И что меня ждет?» Понурившись еще больше, обреченного просел лорд Эриан. «Забавный вам. Как будто даже не приспособленный к придворным интригам. Хотя, судя по рассказам о веселой студенческой жизни, папочка его на самом деле держал подальше от великосветского общества, закрытой академии на границе». А сейчас, почувствовав возможную выгоду, решил по-быстрому пристроить сыночка, пока другие лорды со всей империи не налетели. Какая ирония. Неделю назад я и помыслить не могла, что сама окажусь в императорском дворце и буду рассуждать о каких-то интригах, вместо того, чтобы готовиться к выпускным испытаниям. Вспомнив, от чего, собственно, оторвал меня этот злосчастный прием лордов в райш, Вдруг осознала, что придумала, каково будет наказание. «Признаюсь, давно было любопытно, что произойдет, если приворотное зелье выпьет тот, кому оно должно было приворотить?» Эриан явно занервничал. «Но, увы, за леса сей тайны в этот раз не приоткроется. зелье работает не так, как нужно». Но вы все равно его выпьете, лорд. Я протянула ему бокал и добавила. Пейте. Эриан поднял на меня жалостливый взгляд. Может, не надо? А вы представьте, что все могло быть хуже, посоветовала я. Например, если бы вы правильное зелье приготовили. Почему-то после моего предложения Эриан загрустил только сильнее. Может, страсть к самому себе представлялась ему меньшим злом, чем длительное времяпрепровождение в туалете? Будет сильно плохо? Спросил он со вздохом. Ну, я задумалась. Трудно судить. Боюсь, настолько точную оценку свойств зелья дать не смогу. К тому же, многое зависит от организма. Как у вас желудочно-кишечным трактом? «Часто бывают проблемы?» «Да, я издевалась, но, видимо, слушать меня дальше оказалось невмоготу. А может, Эриан опасался, что начну перечислять эти самые возможные проблемы в подробностях?» «Скривившись, он схватил бокал, запрокинул голову и разом влил в рот содержимое, после чего Ашалилу уставился на меня. Я с любопытством наблюдала за ним». Какое-то время так и сидели, в ожидании, глядя друг на друга. А потом лицо Эльяна вдруг стало изменяться. С каждой секундой на нем все больше проявлялось выражение вселенского страдания. где туалет?» Сипло выдавил лорд. «Кадше, проводи нашего гостя!» Из угла зала выскочила тень и метнулась к выходу. Быстро справившись с изумлением, Эриен припустил вслед за тенью. И правильно, ему явно не стоило медлить. Как только лорд скрылся за дверью, приказала еще двум теням стражам. Проследите за ним. После того, как обе тени послушно выскользнули в коридор, начертила в воздухе символ вызова. Отец ответил с небольшой задержкой. Как раз такой чтобы выйти из зала, где беседовал с лордом раеш «Да, родная», – устало отозвался он. «Пап, они приворот пытались ко мне применить. Будь осторожен». «Приворот?» – отец насторожился. В глазах мелькнуло беспокойство. «Ты выпила?» «Нет, конечно», – я фыркнула. «Буду еще пить всякую гадость». Этот Эриан даже толком зелье приготовить не сумел. Вместо приворота получилось сильное слабительное. «Только не говори, что ты...» «Да, я споила ему это зелье». Отец схватился за голову. «Леста, зачем?» «Стражи второй день жалуются, что утемниться дежурить невозможно». «Хватает вампира, которому ты конечности поотрывала, он до сих пор кровью хлещет, полы заливает. А лорд Кейрт, которому ты споила очищающее зелье, от содержимого его желудка всех узников и стражей выворачивает». «А теперь-то?» «Теперь!», теперь. «Ну, а что я могла сделать?» Сами напросились. Вампир всего лишь словил отражение собственного заклинания. И не моя вина, что заклинания на вампиров действуют немного иным образом, чем на демонов. А лорд Кейерт, вообще урод, хотел меня отравить этой дрянью. С какой целью предстоит еще выяснить? Так что возмутилась я вполне справедливо. Ты сам просил, пока не убивать. Начало правления с горы трупов – плохая примета, – передразнила я. Ну, чьи слова? «Ладно, Лест». Отец мученически вздохнул. «Мы обсудим это потом. Эриана, гони в темницу, а я разберусь, пока сраешь старшим». «В темницу, так в темницу!» Пожав плечами, согласилась я. Честно говоря, узников жалко не было ни капли. В конце концов, никто не подговаривал их всех идти к отцу заверениями вечной преданности новому императору. И при этом готовит для него неприятный сюрприз. Одних покушений на жизнь предотвратили целых шесть. И это за первую неделю. Вот стражам сочувствую немного. Но если будет совсем плохо, поставим вместо них кого-нибудь из нежити. Тех же Квайров, к примеру. обаяние у них отсутствует напрочь. Пока размышляла, послышался ментальный шепот. Ланр пытается спешать. Мы его поймали. Вслед за этим пришел образ коридора, где их найти. Поднявшись, поспешила туда. «Леди Леста!» – вопил Эриан при виде меня. «Какое счастье! Ваши слуги меня не отпускают! мне Мне нужно в туалет, пожалуйста, прикажите им, я больше не могу терпеть! Умоляю!» Лорд, которого тени спеленали жгутами силы прямо посреди коридора и теперь никуда не отпускали, выглядел плачевно. Бледный, взмокший, дерганный. Да вы, гляди, опозорится прямо здесь. Лицезреть и... Ахм... Обонять его позор не хотелось. Так что приказ теням освободить несчастного все уже дала. Почувствовав свободу, лорд припустил назад к туалету. Последующие полчаса потратила на то, чтобы доставить его к темнице. А все потому, что несколько раз приходилось возвращаться. Видите ли, слабительное зелье подействовало настолько сильно, что Эриан боялся попросту не донести. Так что, когда мы добрались до темницы, отец Эриана, лорд Райш-старший, был уже там вообще там много народу скопилось. Лорд Кейр, которого почти без перерыва выворачивала наизнанку. Граф Велар Йириш Калаор, вампир, встретивший нас бодрым фонтанчиком крови. Похоже, отголоски заклинания еще блуждали в его теле и в очередной раз нарушили регенерацию, из-за чего отрусшая была рука опять отвалилась. Ну точно, вон валяется неподалеку от решетки. Еще пара десятков заключенных, в отличие от этих двух, сидела вполне тихо и особого внимания к себе не привлекала. Что ж, новоприбывший лорд Эриан приятно разбавит местную публику. Или не совсем приятно. Леста, отец, которым столкнулась на выходе из коридора с темницами, взирал на меня с укором. Потом. Все потом. Бросила я на ходу и припустила вверх по лестнице, на первый этаж. Кажется, Эриан терпит из последних сил. Леста! Отец рванул за мной. Потом. Я опаздываю на тренировку. Я уже опоздала. К счастью, догонять и настаивать на разговоре прямо сейчас он не стал. Так что, выбравшись из подвальных помещений на первый этаж, направилась прямиком в свою комнату. Торопливо сменив платье на учебные штаны, выбрала первую попавшуюся кофту из тех, что не жалко в случае чего испортить на тренировке. Нацепила пояс с кинжалами и снова вернулась на первый этаж, откуда уже можно открывать портал. Хотелось верить, что хотя бы в финальной части тренировки поучаствовать успею. А то ведь наставник по голове не погладит. Ему все равно, что я, видите ли, в принцессы заделалась. Это не причина, чтобы пропустить тренировку. Наставник встретил грозным рыком. Леста, где шлялась? Ну вот, так и думала, что будет ругаться. С отцом принимали очередных хлордов Отчиталась я, недоуменно осматриваясь. Похоже, совсем опоздала. Тренировочный зал пустовал а это значит... Отправляешься без разминки. Заключил наставник, открыл портал и, не давая опомниться, втолкнул в него. На прощание бросил. Нашествие вакров на окраине. Едва вышагнув из портала, создала магический щит. И вовремя. На щит тут же врушилось огромное тело, словно целиком, состоящее из клыков и костей. Силой удара меня снесло и швырнуло в дерево. Следом бросился вакр. Однако даром все наши тренировки и семь ступеней магического обучения, конечно, не прошли. Сгруппировавшись, я кувырком ушла от одной из пастей чудовища. У него их было штуки 4 Одна на морде, как положено. Две по бокам и еще одна сзади. Хм, я бы даже не назвала это пастью. Но так принято. Потому что загладывать и рвать на кусочки, она умеет не хуже пасти передней. Завершив кувырок, вскочила на ноги и запустила в вакро атакующим заклинанием. Увернуться зверь не успел. Дико взвыл, рухнул на землю, пару раз дернулся и затих. Чтобы снова не ожил, вызвало погребальный огонь. Пока тело горело, быстро превращаясь в пепел, позволило себе осмотреться. Судя по всему, портал наставников выбросил меня на окраину леса пограничных земель. Впереди деревья росли все реже, и сквозь просветы между ними виднелось свободное пространство. Похоже, именно там находилась деревенька, на которую напала стая вакров. Уже мельком отметив сгустившееся в небе красноватое манева, обозначавшая границу империи, сорвалась на бег. Где-то здесь должна быть наша группа. Наверное, уже в деревеньке. Обидно будет, если без меня всех вакров перепьют Дикий мученический вопль, быстро перешедший в хрип, заставил подкорректировать траекторию движения. Повернув вправо, пробежала еще несколько десятков метров и ворвалась на поляну. Продолжая хрипеть, человек упал на землю. Нависший над ним вакр победно взревел и разъявил окровавленную переднюю пасть. Еще пара мгновений и проглотит жертву целиком. Но я успела быстрее. Разящее заклинание настигло зверь до того, как он это сделал. Не избавляя скорости, оттолкнулась от земли и подпрыгнула. На полном ходу врезалась плечом в вак. Дальше летели вместе. Зато огромная острая туша, у которой со всех сторон торчали зубы с когтями вперемешку, не свалилась на раненого человека. Скривилась, почувствовав, как крупный примерно 10 сантиметров в длину коготь пронзил руку. Еще один зуб скользко прошел поперек спины, лишь немного задев кожу. Неудачно упала. Но человеку свалить на него туша вакра пришлось бы хуже, намного. На нем бы места живого не осталось, потому как у раненого возможности увернуться от колючего клубка попросту не было. Снова вскочив на ноги, приблизилась к пострадавшим. Застывшие глаза полные ужас смотрели в небо. Проклятие все-таки опоздала и стала же наткнуться именно на человека, Хотя будь на его месте демон, вампир или, к примеру, оборотень, то, скорее всего, не валялся бы трупом. Сам бы с Вакром справился. А этот? до да чего же бестолкова человеческая раса? Ни реакций, ни регенерации толка. Что для нашей империи совсем плачевно? Мрут несчастные, как мухи. Пока раздумывала, что с ним делать, запустила Вакра с густком магического пламени подвесило потрескивающий погребальный костерок, решение нашлось сразу. Я наклонилась, намереваясь оттащить труп чуть в сторону, но в этот момент человек ожил. Моргнул, издал мучительный хрип и зашёлся приступом кашля. Тело начало сотрясаться. От этого изран ран в расплассованном боку кровь потекла с новой силой. Но вот, все-то он делает не вовремя. Не вовремя сдох, не мог немножко подождать, пока спасу. Не вовремя ожил, не дождался, пока с ним разберусь. «Я... я умер!» Выдохнул мужчина, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «И... и еще жив!» «Я ранен! Я умираю!» Он приложил ладонь к кровоточащей ране и с ужасом заорал потому что крови действительно было много, да и больно, наверное. Из лекций по другим расам помню, что болевой порог у людей очень низкий. Несчастные существа, если задуматься. Да успокойся, ты не умрешь. Я присела рядом, протянула над ним руки и зашептала заклинание. С пальцев сорвалось красное облачко и опустилось на рану. Под действием заклинания боль должна была отступить. Человек заткнулся, только глаза выпучил еще сильнее. Того и гляди, вывалится из орбит. Но я... я ранен! Смертельно! Ваша деревня стала территорией империи. У вас не умирают, так что даже если помрешь снова, потом и пояснила я, оторвав рукав кофты. Нужно скорее раны потуже перевязать, а то измучается бедолага, умирая и оживая снова. У человеческого организма, к сожалению, без посторонней помощи не хватает ресурсов, чтобы самостоятельно восстановиться. Так и будет умирать и снова оживать до бесконечности, потому что жить раны не позволят, а умереть у нас невозможно. Но помереть снова я тебе не дам Что? «Как не умирают?» «Почему?» Пока перевязывала раны, человек настороженно за мной наблюдал. Но хотя бы сильно не дергался. Вторым рукавом кофты тоже пожертвовать пришлось. Покосившись на оголенное плечо, отметила, что дыра от клыка в акро постепенно затягивается. «Ответь!» Холодные, запачканные в крови пальцы стиснули запястье. «Почему не умереть?» Я взглянула на его руку. Человек сглотнул и отпустил мое запястье. Долго объяснять. Мага какого-нибудь спросишь потом. Честно говоря, возиться с ним уже надоело. Хотелось скорее присоединиться к группе в охоте на вакров и повеселиться наконец. Закончив перевязывать раны, схватила человека за ноги. Нужно было оттащить его на свободный от травы участок чтобы без лишних помех начертить на земле защитный круг. Здесь и крови слишком много натекло, а это может непредсказуемым образом повлиять на магию. Не проблема, конечно, да только зря время тратить не хочется. Но человек, вместо того, чтобы тихо позволить себя спасти, вдруг запаниковал. «Что вы делаете? Отпустите! Не надо! Пожалуйста!» Завопил он, принявшись брыкаться. «Кровью истечешь, если будешь дергаться», предупредила я, перехватывая ногу, едва не угодившую мне в подбородок. а, -а, -а! Спасите! Помогите!» Продолжал орать этот ненормальный, старательно пытаясь вырваться. «Я не выдержала» и вырубила его заклинание. Тело обмякло. Защить стало сразу легче. Дальше управилась быстро. Начертила на вытоптанной чистой от крови и травы земле защитный круг. Наполнила его силой и замкнула контур. Ну вот, теперь ни один монстр до человека не доберется. А значит, можно оставить его здесь. Хотя, пожалуй, еще небольшую подсказку для снятия контура стоит оставить. Вот так. Теперь любой маг сможет снять защиту и вытащить оттуда раненого, чтобы оказать ему помощь. Главное не забыть кому-нибудь потом намекнуть, проверить окрестности деревеньки. А то же без посторонней помощи слабый человек будет умирать снова и снова. Разобравшись наконец с раненым, припустила к деревеньке. Подозрительный угол, креки, магические взрывы и рык послышались еще на полпути. А потом они выскочили мне навстречу. Несколько десятков вакров улепетывали от четверых демонов нашей группы, нашей звезды, если быть точной, от трех демонов и одного полукровки. Одно за другим вспыхивали огненные заклинания, чтобы прикончить вакров сразу и наверняка, только сожженные трупы не встают. «Эй, Леста, ты вовремя!» – воскликнула Наира. Приветственно махнув рукой, после чего набросилась на ближайшего вакра. Присоединяйся, подхватил Шелях. Даер и Тивран поприветствовали боевой клич. Больше на разговоры не было времени. Я вырывалась в стену вакров, сломя голову мнёшившись от напарников сквозь лес. Запустила взгоски боевого и вместе с тем погребального огня сразу по двоим. За доли мгновения они осыпались горстками пепла, который уже никогда не поднимется, а я подскочила к следующей жертве. Сражение увлекло. Вакры, безжалостные убийцы, не поддающиеся магии подчинения, вышли на охоту. Они охотились на людей, раздирали на части ради забавы или заглатывали целиком, чтобы насытиться. Но теперь наша очередь охотится на них. Вакры падали и сгорали. Кто-то из них бросался на нас, другие пытались сбежать. Тех пришлось сдерживать сетями и щитами. Никто не должен был уйти, иначе потом мстительные твари вернутся в деревеньку, чтобы закончить начатое. До нас они не доберутся, но жителей в живых не оставят, всех сожрут. Переваренные в желудке тоже из мертвых не восстают. Расправившись, еще с двумя вакрами заметила сбоку движение. ускользнул Пока была занята этими двумя, один сумел проскочить мимо и скрыться за деревьями. Я рванула за ним. Вакры двигаются быстро. Но инстинкт, демоническая суть требовала уничтожить противника, не дать ему уйти. Меня захлестывал азарт охоты. Наконец-то. Наконец-то можно не сдерживаться, не играть в великосветские игры, разгадывая чужие интриги. Можно отпустить себя и насладиться скоростью, опасностью, охотой. Я почти настигла его, когда что-то выскочило из-под ног и метнулось вперед, прямо на Вакра. Мелькнула сероватая дымка, Вакр остановился и захрипел. Завязалась борьба между ним и кем-то невидимым. Я удивленно остановилась, пытаясь понять, что происходит. А под Вакром плясали две тени, сцепившись друг в друга. Они катались по земле. Вакр я нарычал, от его противника не доносилось ни звука. Но местами то и дело вновь появлялась сероватая дымка. А потом Вакр рухнул, окровавленный израненной туши. Из-под него снова выскользнула тень и метнулась ко мне. Я отпрыгнула в сторону. Но... Но это была моя тень. И она вернулась на место. Моя собственная тень. Еще в детстве она приняла форму дракона. Это было странно, удивительно, необъяснимо. Что это значит и почему произошло. Однако, несмотря на странную форму, это была обыкновенная тень и вела на себя как самая обычная тень до сего момента.